Команда разошлась по своим рабочим местам и приготовилась встретить посетителя. Всем было интересно, кем же является первый официальный клиент? Окажется ли его рука легкой и пойдут ли после него клиенты бесконечным потоком? Или же наоборот, как ножом отрежет, и бизнес загнется еще до того, как будут выплачены кредиты, взятые на ремонт и аренду офиса? Одну минуту, сейчас открою Мальчики, я так волнуюсь, что руки от волнения дрожат Что мне делать? Главное, чтобы тебя голос не задрожал, остальное мелочи Перед смертью не надышишься, пошел открывать <связь> Здравствуйте э -э Здесь, ну, на самом деле, лечат от головной боли, без использования вот эти. Лекарства. Да. Без обмана? Как можно обмануть человека, сказав, что его боль пропала, если она останется? <свят> ну, вы плохо знаете современных бизнесменов. Ради прибыли они, кому хочешь, зубы говорят То есть вы считаете, что мы вас обманем? Честно говоря, мне бы не хотелось. В таком случае входите. У нас все честно, а там видно будет. Избавитесь вы от головной боли или останьтесь делить с ней невзгоды и радости до самой смерти. Вам вот сюда, к нашей дорогой Наталье Андреевне. Добрый день. Пожалуйста, проходите, садитесь. Не особо добрый, но присяду. Однако, зашагавший к Наташе клиент неожиданно застыл на месте и в некотором замешательстве осмотрел приемную. Но я полагал, что попал к врачу, а не в гадательный салон. Вы попали по нужному адресу. А вы уверены? Вы точно уверены? Абсолютно. Но это ваше оформление. Если все верно, то... Почему оно такое? Вам не нравится? До последней минуты полагая, что приемная выглядит очень даже впечатляюще, лаборантка оказалась не готова к откровенной критике от первого же клиента. А вы надеялись увидеть изображение бутылки пива с сушеной боблой на всю стену. Не-не-не, вы, вы че? А торопевший клиент не ожидал яростного нападения и на всякий случай дал задний ход. Ну, вы не подумайте, я не против вашего оформления, но оно, как бы сказать, помягче. Ну, стиль гадательных салонов не идет лечебному учреждению. Или вы... На самом деле лечите головную боль при помощи хрустальных шаров и карт Таро? Нет. Ну что вы... Геннадий с видом победителя посмотрел на Наташу, мол, я предупреждал, и уткнулся носом в монитор, не дожидаясь ответной реакции лаборантки. Наташа мысленно врезала ему в глаз, после чего заставила себя улыбнуться и успокоилась. Видите ли, в чем дело? Это у нас... У... Так сказать Настрой на веру в чудеса Вот Не знаю, как у вас Но у меня появился настрой на встречу с очередными мошенниками Не поймите меня неправильно Но лучше всего это Оформление сменить на что-ли Более Подобающее лечебному учреждению Я плохого не посоветую А вот у нашего врача кабинет выглядит именно так Как и полагается Хм Проходите, сами все увидите Учтите, если меня обманут и голова не перестанет болеть, я лично устрою головомойку всем вам А если не обманем? Ха, тогда я буду вам крайне признателен, сколько стоит лечение и как быстро голова перестанет болеть 2000 тысячи рублей? А чтобы вы не думали о нас, как о мошенниках, оплата за лечение производится по факту исчезновения головной боли. Если боль не пройдет, мы не возьмем ни копейки. Отлично. Это меня устраивает. Куда идти? Я вас провожу. Да-да, входите. Клиент вошел в кабинет Владислава и плотно закрыл за собой дверь. Макар, Геннадий и Наташа тихо подошли к двери и прижались к ней ушами, чтобы услышать разговор Владислава с клиентом. Владислав, с начала смены разложив перед собой штук 7 книг, увлеченно штудировал паранормальную антинауку и ужасался обилию выдуманных кошмаров. Реально видимые им черти занимали сотую часть процентов в монстров человеческого воображения. Предупреждение Липсика относительно великого разнообразия галлюцинаций было определённо не лишним. Владислав похолодел, представив, что будет видеть всех перечисленных в книгах существ на самом деле. Добрый день! Добрый день, садитесь. Пока клиент усаживался поудобнее, Владислав отложил книги в сторону. Их место заняла большая тетрадь учёта. Владислав решил систематизировать виденных чертей и их инструменты для битья голов. 35 страниц были заполнены мелким почерком. Вспомнить, чем черти наносили удары ему в институте, оказалось проще простого, а конца и края разнообразию рогатых в ближайшие месяцы не предвиделось. Я так понимаю вам... Не стоит объяснять, по какому поводу я сюда явился. Нет, конечно. Владислав записывал в тетрадь описание черта, долбящего клиента импортной сковородкой. Звонкая – это если не гудит пустая голова клиента. Сам клиент, судя по всему, выпил приличную дозу импортного самогона под названием «виски». Будь самогон паленым, сковородка в руках черта оказалась бы чугунной, а голова гудела бы куда громче. Повидав сотни чертей, Владислав начал разбираться в зависимости их ударного инструмента от объема и качества выпитого будущей жертвой. Но пока что точной классификации поддавались алкогольные черти. С остальными было намного сложнее. Когда начнем? Для начала несколько вопросов, если вы не против. Честно говоря, хотелось бы первоначально избавиться от боли, а с вопросами разобраться позже. Обещаю, я отвечу на все. Хорошо. Что это? Это пластиковая бутылка с нашей фирменной и секретной жидкостью, позволяющая очень быстро избавиться от боли. Водка, что ли? Хм. Так это я и без вас могу купить и выпить. Ничего пить не нужно. Закройте глаза и досчитайте до десяти. Это... На меня выльете? Нет, ни в коем случае. Скажите, как вас зовут? Анатолий. Так вот, Анатолий, наденьте черные очки, они лежат на столе. Закройте глаза и расслабьтесь. Через три минуты головная боль пройдет. А я включу для вас приятную музыку. Чёрт яростно настукивал собственный ненавязчивый мотивчик, и Владислав понимал, почему клиент торопится. Его изводила неуничтожимая модными лекарствами пульсирующая головная боль. Открутив крышечку, Владислав поднёс бутылку к лицу вдохновенно выбивающего ритмы адских мелодий чёрта, и тот, отвлечённый от любимого занятия, встрепенулся и зашевелил пятачком, определяя, откуда доносится приятный запах ацетальдегида. Владислав перенёс бутылку к затылку клиента, и Чёрту пришлось повернуться, чтобы увидеть источник аромата. Запах манил, и Чёрт, напоследок выбив сковородкой забойный мотив, нырнул в бутылку, уменьшаясь в полёте до крошечных размеров. Сковородки уменьшились вместе с ней. «Велкам и ложкам». «Чёрт, посидите ещё немного, Анатолий». Источник боли ликвидирован, и те неприятные ощущения в голове, что еще остались, это остаточные явление Оно скоро исчезнет. Готово. Теперь вы можете открыть глаза, снять очки и ответить на мои вопросы. Да, действительно помогло. Спасибо, доктор. Вы меня здорово выручили. Хотя и задача. Мы всегда рады помочь. А теперь позвольте узнать ваши фамилии и отчества. Это нужно для отчетности. Я думаю, обойдемся без лишних вопросов. Лучше поговорим о другом. Владислав перестал записывать в тетрадь описание черта и скорость воздействия на него античертина. О чем? О чем? У меня к вам встречное предложение. Вы отдаете нам треть от полученных доходов, и мы гарантируем вашей фирме постоянную охрану, спокойную работу и финансовое процветание. В противном случае обещаю каждому работнику пофингал, отсутствие нескольких передних зубов и крупной нелады с местным криминалом. Представителем которого я являюсь Владислав, приветливо улыбавшийся первые полторы секунды Помрачнел и отложил в сторону ручку А, -а, -а. это так у нас теперь благодарят за лечение? Не стыдно? Ну как мне может быть стыдно? Если я и слова такого-то не знаю Но если говорить на чистоту Да вы здорово осложнили ситуацию. Я думал, вы обычные мошенники. Но вы на самом деле избавили меня от боли. Поэтому мне <связь> сложнее требовать с вас денег. С честных деньги не берут. Да? Кто вам сказал такую глупость? <связь> <связь> К тому же сумма, которую намеревался взять... Уже вложено в мои расходы. Нельзя нарушать отчетность. У нас с этим гораздо строже, чем в государственных органах. Насколько строже? За недоимки. У нас наказывают самым, что ни на есть, фатальным для жизни образа Так что взять с вас деньги я просто обязан. Вот такая канитель Ешкинка. «А если я обращусь в милицию?» Клиент кивнул. Такие вопросы задавали ему не в первый раз. Он дотянулся руками до края стола и притянул себя с креслом на колесиках поближе к собеседнику. «Закономерно, но бесполезно. Конечно, сейчас уже не 90-е, мы не придем с автоматами громить ваш скромный офис». Но это не означает, что вы можете безнаказанно зарабатывать приличные деньги и не делиться, не делиться заработанным с право- левоохранительными органами. Бейсбольные биты у нас еще никто не запрещал. м С левоохранительными? А это что еще такое? Ну, ну, с криминальными и правоохранительными службами. Мы особо не афишируем... Создание неофициального совместного предприятия с определенными людьми в силовых структурах. Но оно давно работает и приносит нам неплохие дивиденды. И строго между нами. Сидящие там люди давно уже подсчитали ваши прибыли на годы вперед. Добро пожаловать в мир бизнеса. Гады вы все-таки. Вместе с этими определенными людьми. Согласен. Целиком и полностью согласен. Но жить-то хочется всем. Даже тем, кто умеет только отнимать и отделить. И хорошо жить, заметьте. Вот и приходится изыскивать резервы хм, в частных конторах. А у вас, как я понял, работа не пыльная. И от боли вы избавляете быстро и недорого. И поэтому... Как более-менее честный человек... Скорее, менее. Скорее. Но лучше менее, чем совсем ничего. Не перебивайте меня, я с мысли сбился. Значит... Э, а, да, я как менее, но все-таки честный человек, сделаю вам рекламу среди своих людей. Народ вашу фирму валом повалит за лечением. Неужели вы не оцените наши услуги по привлечению клиентуры и не поделитесь оговоренным ранее скромным процентом? Разве это затруднит вам работу? Ещё как! К чем? Вам не в радость обилие клиентуры? А? Нет, мне э не в радость наличие кошелькового паразита. Не преувеличивайте! Вомем всего лишь скромную половину ваших доходов и работу вам затруднить не плата за бесплатную рекламу. Отказ в сотрудничестве с нами и болезненный вид, который вы приобретете после этого отказа. Здоровье! вот самое главное в жизни не стоит от него отказываться ради дополнительные кипы разноцветных бумажек, они не равноценны. Можете мне поверить». Владислав задумался. С чем угодно, но с вымогательством он и не думал столкнуться, полагая, что его род деятельности не сулит легких денег и бандиты не станут предъявлять фирме свои финансовые требования. «У меня есть время подумать». «Вы сомневаетесь в том, что здоровье важнее? Однако не ожидал». «Такой вот я тугодум Что поделать?» Клиент пристально посмотрел в его глаза. Не шутит ли человек в столь драматический момент? Похоже, что не шутит. Mm, так и быть. Уговорили. Я в последние минуты на удивление добрый. И все благодаря вашему лечению. А если бы вы оказались шарлатанами, я не избавился от головной боли, то сейчас вам было бы куда хуже. Почему? Со мной в машине сидят четыре громилы. Они с раннего утра желают что-то разрушить. Вот честно вам говорю. А я могу на них посмотреть? Угу. Если я их вызову, они поймут приказ превратно. И устроят здесь э, массовое побоище. М -м. Лучше пусть сидят на месте. И мне спокойнее, и вам целее». Клиент вытянул руку и посмотрел, сколько времени прошло с момента его появления в кабинете. Владислав тоже посмотрел на его часы. Фирменные, явно не из Китая. И стоят столько, сколько лечением головной боли не заработать и за полгода. «Вы меня извините, но, судя по часам, «Вы далеко не бедный человек». «Далеко? А вам не кажется, что вы занимаетесь крохоборством?» Владислав был готов к тому, что Анатолий все-таки вспылит. Но тот одобрительно кивнул, словно ничего не имел против прозвучавшего оскорбления. «Не кажется. Но мы работаем с самыми мелкими фирмами и не считаем позорным подобрать мелочь, раз уж она попалась нам на глаза». «Вот так и складывается наше состояние. Да что там говорить, вы не хуже меня. Знаете, что каждая копейка рубль бережет. За счет этого и... Ой, процветаем! Ну что ж, мне пора. Отличное кресло. Так и сидел бы. В нем под старый след на террасе особняка». И любовался бы закатом. Да. Но не будем о лирике. Дела делать надо. Даю сутки на размышления. Завтра в это же время я подъеду. И либо мы заключим договор, либо часть из нас отправится в больницу. И в дальнейшем будут работать исключительно на лекарства. У вас есть вопросы по существу? Есть. Только вот существу эти вопросы не понравятся. В таком случае обойдемся без вопросов. Желаю вам всего наилучшего. О фирме, процветания и долгих лет существования.